Второй день Ёрик находился дома и все никак не мог решить, как же себя вести с мамой, поскольку она просила рассказать, как прошла командировка, а он только говорил: "Нормально, мама". Но, похоже, мама что-то заподозрила. Когда же она спросила, что оказалось самым трудным в этой первой командировке, он чуть не разрыдался. Тогда мама его обняла, и они так просидели довольно долго, пока он не успокоился. "Не бойся, малыш, расскажи как есть". Я же твоя мама, я пойму и дам совет. Расскажи. И Юрика прорвало. Он сначала сбивчиво, а затем все более подробно стал рассказывать, как они ехали себе, ехали и в окно смотрели на обочину, а еще о том, как красиво было в горах, и особенно перед мостом, а потом на них напали. Как же напали, милый? У вас же крепкая железная машина. Не железная, мама, а бронированная, поправил Юрик. И еще раз промокнул глаза поданные салфеткой. Да-да, бронированная. Вы же в ней в безопасности должны находиться, ведь так? Да, мам, в безопасности и в инструкции сказано: сидеть и не вылезать, а только нажать аварийную кнопку и ждать прибытия подкрепления. И что же пошло не так, милый? уточнила Анна Луиза, гладя сына по голове. Рипер, мама, оказался сволочью». Он заблокировал кнопку какой-то прозрачной штукой, и нам пришлось выбираться наружу. И что было снаружи? спросила Анна Луиза, чувствуя, как тяжело дается ей это деланное спокойствие. Они, мама, они орали: "Сдавайтесь!" и стреляли. А вы? Ну и мы. Я почти весь боезапас извел, как машина действовал. Знаешь, как тупая такая машина, как робот. Потом вспомнил, как стрелял и чуть не описался в камере со страху. В какой еще камере, сынок? еще более забеспокоилась Анна Луиза. Ах, да, я же тебе не рассказывал. Юрик вздохнул. Они меня забрали, мама. Полиция? Нет, комитет специального прогнозирования. Городские, что ли? удивилась Анна Луиза. Откуда ты это слово знаешь? В свою очередь, удивился Ёрик. Пару раз они так говорили, но я не понял про кого. Сначала про каких-то сельских, что вроде лезут не в свои дела, а потом про городских. Что это означает? «Э, да ничего особенного, отмахнулась Анна Луиза. Ты же знаешь, что полицейских иногда называют копами или легавами. Вот и этих по всякому. Сказав это, Анна Луиза внимательно поглядела на сына, оценивая, поверил ли он в ее оправдание. Вроде поверил. Он все еще находился под впечатлением от произошедшего и ничего вокруг не замечал. А хочешь кашки со сливочным корнем, сынок? Кашки? переспросил Юрик и как будто завис, переключаясь с одной темы на другую. А давай, э, только если с ванильной поджаркой. Ладно? Ну, конечно, милый. Без поджарки это уже не будет маминой кашей, правда? старательно подыгрывала Анна Луиза, пытаясь отвлечь Юрика от тяжелых воспоминаний. С другой стороны, ей важно было знать, что произошло с ее сыном, иначе она не могла обеспечить ему безопасность. А в том, что ему все еще что-то угрожает, она не сомневалась, доверяя своей интуиции. Городские тебя били, сынок. Один раз, сюда. Юрик показал на живот. Понятно. А других ребят? Другие все в госпитале, ранены. Мне тоже маленький осколок в плечо прилетел. Док сказал, что пуля разбилась, это ее осколок. А что от тебя требовали? Почему били в живот? Этот Джонсон бил, говорил: "Почему ты в Тире в компании так плохо стрелял, а тут всех положил?" Притворялся, говорит. Потом поверили. Гронский очнулся в госпитале и рассказал, что я свой. Тогда поверили и отпустили. Сынок, может, бросить тебе такую службу, а? Пойдешь учиться, как планировал раньше? Ну зачем тебе такие глупости? Стрелять, в тюрьме сидеть, да еще вон поддых получил. Ёрик ответил не сразу. Он вздохнул и сказал: "Не знаю, мама. Сначала нужно выяснить, что происходит в компании. Они же мне не чужие". Звонили уже твои не чужие. Ты спал, и я не стала будить. Чего сказали? Сказали, что ты пока в оплачиваемом отпуске и что тебе за участие в инциденте премию выдадут. Вот видишь, мама, премию выдадут, произнес Юрик, глядя в одну точку. Ладно, там посмотрим. Давай пойдем на кухню. Ты будешь корень лущить, а я займусь хлопьями. Не забыл, как лущить? Давно мне не помогал. Не забыл, мама. Ну, иди. Я сейчас тоже подойду, вот только звякну дяде Эрику. Про меня рассказывать будешь? Совсем немного. Просто посоветуюсь, может, он что-то подходящее подскажет. Что он может подсказать, мама? У меня есть работа, платят хорошо. Вот отдохну немного, приду в себя и буду в порядке. Мать не ответила и подождала, пока Юрик уйдёт на кухню, сутулись и шаркая как старик. На глаза Анны Луизы навернулись слезы. Ну как она могла проглядеть, допустить, чтобы он попался на удочку этих аферистов-вербовщиков? На мгновение у нее даже мелькнула отчаянная мысль убрать всех начальников Юрика по одному. Но она тут же отмила эту мысль. Конечно, это пришло в голову от отчаяния и ощущения угрозы. Да и Эрик такое не одобрит, а без него много не навоюешь. Она набрала номер брата, и он сразу ответил. Привет, сестренка. Я пока занят, если ты просто поболтать. Посоветоваться хотела. Ну хорошо, спрашивай. Юрик в своей компании попал в клубок новых проблем, и я не знаю, как мне теперь действовать. А поконкретнее?» Вроде ты говорил, что он вернулся и что здоров. Похоже, участвовал в перестрелке, подавлен. О-хо-хо! Кто бы мог подумать? Мальчик без пяти минут бухгалтер, и вдруг охранный бизнес, перестрелки. Хорошо, я подъеду часиком к девяти вечера. А сейчас извини, полно работы. Закончив разговор, Эрик убрал трубку в карман и, подойдя к установленному на треноге прибору, пощелкал настройками. Сеструха что ли звонила? Напарник приканчивал последний панкейк из фирменной коробки. "Да", ответил Эрик, вращая ручки настройки и следя за диаграммами на крохотном экране. "Проблемы с мужиками, хочешь, чтобы ты морду набил?" "Нет, проблемы с племянником. Учиться не хочет", уточнил напарник, вытирая салфеткой пальцы. "Отучился уже. Просто поговорить с ним нужно. Он без отца вырос". "Понятно". Зря ты от панкейков отказался. Я, конечно, твою долю схавал, за здорово живешь. Но в этой забегаловке готовят очень толково, и доставка супербыстрая. Пит, на будущее, никогда не вызывай никаких доставок к объекту наблюдения. Я ж на угол дома выходил. Ты ходил, а значит, уже нарисовался на полудюжине видеочипов. Еду надо приносить заранее, иначе спалимся. Где мы тут спалимся? Дело топлёвое понаблюдать, подзаписать чего. А тут вон и писать нечего. Чего ты мучишь технику, Эрик? Сломаешь еще чего? Потом перед земляком неловко будет. Сигнала нет, потому что волновые блокираторы поставлены. А значит, нашему объекту есть что скрывать. Оп. Получите и распишитесь, мистер Голлан. Сказав это, Эрик отодвинулся от пеленгатора. И его напарник с выпученными глазами приблизился к прибору, не в состоянии поверить, что их задание не просто левая халтура за хорошие деньги. "В-за правду, что ли?" уточнил Пит и вытер жирные губы салфеткой. "Да, Пит. Вот тебе картинка, вот текст дешифрованный. Изображение размытое, но 70% информации проходит. Ну ты толковый, Эрик. Ну ты молодец. Будет чем перед Зёмой похвалиться". Он поймет, что не зря платил деньги Питу Голлану. Эй, так он тебе вперед заплатил, а ты мне лепил про потом. Ну, я это когда лепил, засмущался Пит, когда еще не знал, что из этого дела выйдет. А ты-то оказался ого-го, какой специалист. Деньги, произнес Эрик, протягивая руку. Конечно, я уже тебе вот отложил. Пит выудил из кармана пачку банковских чип чеков и протянул Эрику. Я бы и потом отдал, не зажал бы, обиженным тоном произнес он. Деньги нужно брать сразу напарник, потому что потом может стать не до этого. Он подкрутил еще какую-то настройку, и в комнату полилась почти неискаженная речь. Правда, картинка при этом еще немного подсела. Не слишком надежное место. Мы заехали сюда только вчера, сэр. Это не имеет значения, поскольку по нашим сведениям, риэлтор, через которого вы арендовали сеть квартир, сдал базу данных гос. Дальше речь прервалась, и картинка тоже исчезла полностью. Что случилось, Серик? Их система защиты нашла утечку и перенастроила волновые блокираторы. Ух ты. И что теперь? Теперь нужно снова крутить настройки, чтобы найти другую брешь. А если включить поиск Наверняка у такой сложной штуки имеется что-то похожее. Имеется, пит. Только автоматическая настройка сама фонит, и нас могут вычислить прямо до пары метров. Тогда лучше вручную. Я тоже так думаю. Эрик крутил настройки и в который раз анализировал, правильно ли он поступил, приняв неожиданное предложение Пита. Тот работал в другой бригаде и также устанавливал оборудование частным заказчикам от компании Стивен Крайт. Зарабатывали они не так, чтобы много, но в летний сезон бывали подработки, и тогда выходило хорошо. Пару раз Эрик неосторожно дал советы своим коллегам, как действовать в той или иной ситуации, и это охарактеризовало его определенным образом. За его спиной пошли какие-то разговоры. И вот к нему обратился Пит с предложением подзаработать, выполняя задания его земляка, который служил частным сыщиком. Поначалу Эрик отказывался, но Пит все наседал, обещая хороший гонорар. Ты пойми, у них там сейчас завал работы. Бросаются в основном на старых проверенных заказчиков, на которых работают не один год. А левая текучка не прикрыта, но она очень денежная. Я-то с этими приборами не в дупло. А он сказал: "Надо человека с пониманием". А ты с пониманием, правильно? В полиции, наверное, служил? В армии. А что за работа? Спросил тогда Эрик: "И какие деньги? Надо за прибором постоять, чтобы записалось там что-нибудь из соседнего дома, и все, поштукарю в кармане". «Поштукарю?» – недоверчиво уточнил Эрик. «Поштукарю? штукарю? меня не обманет. Давай, брат, выручай". И Эрик согласился. А вот теперь уже жалел. Он-то надеялся, что это будет какая-то сцена неверности одного из супругов или на худой конец клерк-шпион, сливающий конкурентам информацию. А тут было что-то более серьезное. А более серьезное имело и соответствующее средство контрнаблюдения. А вот то, что ты разломал там перегородку, это, конечно, плохо, вспомнил вдруг Пит. Она на одной штукатурке держалась. А нам нужен запасной выход. На кой нам этот выход? На крайняк сиганём вон в окно и всего делов. Второй этаж. Тут высокие потолки, а еще цоколь, получается, как третий. А у тебя десять кило лишнего веса. Сможешь побежать дальше, если выпрыгнешь. Как думаешь? Ну, ты, конечно, человек обученный, по тебе видно, но зря ты смотришь на вещи так мрачно. Мы тут никто, пешки, никому не нужны. А самые главные войны где ведутся? Наверху, между боссами. Раздался щелчок, похожий на срабатывание в двери замка. Эрик моментально выхватил из-за пояса девятку. "Эй, да у тебя ствол. Зачем?" переполошился Пит. Звук повторился, потом наверху протопали шаги. "Это не у нас", шепотом произнес Пит, и Эрик, кивнув, убрал оружие. Потом подправил регулировки, снова нашел брешь, и запись невнятных разговоров стала заливаться на внутренний чип. На всякий случай Эрик открыл настройки и проверил, нет ли передачи на удаленный сервер, по которой их могли вычислить. Но нет, передача не велась. На диспекер Питера пришел вызов. А, отлично, заулыбался он, прочитав сообщение. Чего отличного? Жёма распоряжение прислал, спросил Эрик, продолжая колдовать с настройками. Не, Панкейк Кинг прислал премию. Какую еще премию? Да я у них почетный клиент. Они на мне такие деньги делают, что только в путь. Надо забрать премию. Где забрать? забеспокоился Эрик. Да там же на углу. Не ходи, дурак, это опасно. Да все уже напарник, Благодаря тебе мы свою работу выполнили. Там уже море информации записалось, и мы свои бабки отработали. Так что сворачивай аппаратуру, а я пойду забирать две порции пончиков в Сообщил Пит, уже по пути к двери. Открыл ее и, шагнув в коридор, переломился пополам и свалился на пол. Эрик снова выхватил оружие. «Раз, два», – отсчитал он мысленно и выстрелил в проем, наказав поспешившего противника. Потом толкнул ногой пеленгатор, чтобы упав тот создал дополнительную преграду, а сам рванул в проходную комнату и из нее в кладовку. Именно оттуда имелся пожарный выход, но прежние жильцы за ненадобностью зашили его пластиковой панелью, которую Эрик заблаговременно снял. Едва он выскочил через чёрный ход, по стенам покинутой квартиры прошлась автоматная очередь. Выстрелов почти не было слышно, да и пуля, настигшая Пита, прилетела беззвучно. Значит, работали профессионалы, и подозрения Эрика начинали оправдываться. И все за один штукарь, досадливо подумал он. перепрыгивая через ступени. Странно, что не перекрыли черный ход. Наверное, просто не успели. Вот и выход на внутренний двор. Дверь полуоткрыта, свет падает через небольшую щель, оставляя большую часть тамбура темной. Эрик сунул пистолет за пояс и стараясь не шуметь, на носочках прокрался к двери. В последний момент, уловив колыхание воздуха, он отпрянул к стене и перехватив руку с ножом, рванул противника на себя и встретил локтем в лицо. Нож полетел на пол, а Эрик с пистолетом наготове на четвереньках выполз во двор. И сразу очередь над головой. Пули прошили дверь, и в воздухе закружились кусочки краски. Он, не глядя, выстрелил в ответ и сделал рывок метров на двадцать до пристройки. Пули щелкнули совсем рядом. Но он успел. Сердце бешено колотилось, дыхание сбивалось, и он с сожалением подумал, что лучшая его форма уже в прошлом. Выносливостью, как бывало тут не возьмешь. нужны ходы, нужны хитрые ходы. Ещё один бросок к микроавтобусу и снова очередь. Он упал за колесо и увидел, как пули проделали в боках микроавтобуса аккуратные отверстия. Хорошо, что неразрывные», Машинально отметил он и, подобрав какую-то ветошь, швырнул в сторону ожидаемого движения от микроавтобуса к улице. Стрелок тотчас среагировал, а Эрик выглянул из за машины и двумя выстрелами вывел того из игры, и только потом побежал в сторону улицы. Едва он скрылся за углом, как из двери пожарного хода выскочили двое запыхавшихся преследователей. Он ушел. и хорошо, если пустой. Нужно проверить, остался ли в пеленгаторе чип и нет ли подключения к сторонним серверам, сказал один, озабоченно осматриваясь. Вроде мы не засекали, пожал плечами второй. Такой ответ мне не подходит, Конрад. Что у нас с помощниками? В этот момент к ним подбежал третий. Нужна срочная помощь медиков. У нас двое раненых, но можно сказать, трое. Еще одному он нос сломал. Между тем С улицы уже доносились звуки полицейских сирен и карет скорой помощи. "Ну что, будем уходить?" спросил помощник, прикомандированный от службы подтурна. "Нет, у нас тут все схвачено, с полицией я все улажу. Но вы пока идите и приготовьте раненых к госпитализации. И ты, Конра, тоже иди, разберись с перенгатором. И вообще, мне в переговорах с полицией свидетели не нужны".